В Рексет почти никто не верил». Рассказ Мари. Мы с Пером очень разные, но нас объединяет глубокая любовь к музыке. Например, к такой, как «Манкис» или «Битлз». Время от времени мы говорили о совместной работе, но зачастую сами же сводили такие разговоры к шутке. Помню, как в начале 1980-х кумир Пера Том Петти спел дуэтом со Стивен Никс из «Флитвуд Мак». Песня называлась Stop dragging My Heart Around. Примечание: в переводе со шведского хватит теребить мое сердце. И тогда мы наконец впервые всерьез задумались о дуэте. Мы даже записали две композиции: Ingen kan sambdu и Иннандугар kom till baka. Примечание: в переводе со шведского никто не может так, как ты. Уходя, вернись. Все произошло так стремительно. Обе песни мы написали буквально за один вечер, пока я была в гостях у Пера. За тексты отвечал только Пер, а вот музыку мы сочинили уже вдвоем. Летом 1985-го мы отправились в небольшое турне. Только акустические гитары и вокал. Нам помогали Мац Эмпе Персон и Ласса Линдбом, а назвали мы наш коллектив «Exciting Cheeses». Название возникло совершенно случайно. Мы обратились за советом класса, А он в тот момент был в магазине и увидел надпись «Восхитительные сыры. Идея о более серьезной совместной работе принадлежала Рольфу Нюгрену, исполнительному директору EMI. Он предложил сделать что-нибудь на английском. Меня пытались отговорить почти все. Популярность Пера прошла, а я, напротив, находилась на гребне успеха. Вот так. Группа Гилентайдер распалась, потому что из нее ушел Андерс Херлин. Сольная карьера «Пера» не сложилась, зато мои сольники разлетались, как горячие пирожки. Ласс Линдбом был категорически против. Он сам хотел записать со мной альбомы и продавать его за границей. Ласс частенько говорил «Ты поешь, как Арета Франклин». Мы с ним начали обсуждать создание международного проекта задолго до того, как я решила поработать с «Пером». чел Андерсон из EMI тоже возражал. Ему так нравились мои шведские композиции. Кто знает, может, он рассматривал англоязычный материал с пером скорее как хобби. Основную же ставку, по его мнению, я все равно должна была сделать на Швецию. В целом, почти все отнеслись к нашей затее скептически. Я была голосом шведской души, восхвалявшей море и небо. Неужели я соглашусь на какой-то англоязычный поп с бывшей звездой? Я же не сомневалась ни минуты. Меня переполняла уверенность. Цель — США, где я раньше никогда не бывала. И Пер, и я мечтали там выступить. У нас в арсенале была многолетняя дружба, и мы готовились завоевать мир. Само название «Роксет» новейно песней британской группы «Доктор Филгуд». Сначала Пер хотел взять его для англоязычной пластинки Гелентайдер, а теперь это имя закрепилось за нами. Первой записанной песней «Роксет» была «Never Ending Love». Нашим продюсером стал Кларенс Эверман, с которым мы с тех пор не расставались ни на минуту. Ударником пригласили Вернера Мудик Горда, басистом Томика Кассемара, гитаристом Матса Эмп Персона, а клавишником Кларенса. Вообще-то Пер написал Neverending Love для Пернилы Вальгрен. Первый вариант был на шведском и назывался Сварта Глаз, но ей он пришелся не по вкусу. Рольф Нюгрен предложил разложить песню на два голоса и спеть ее на английском. Она должна была выстрелить. Откровенно говоря, мне эта песня тоже не нравилась. Как по мне, ее можно назвать слишком попсовой. Но я хотела рискнуть, и в 1986 году этот сингл стал одним из главных хитов Швеции, но не за ее пределами. Мы работали день и ночь, чтобы пробиться на мировую эстраду. Соглашались на все, если кто-то в другой стране проявлял к нам хоть малейший интерес. Да уж, тогда произошло немало странных историй. Как-то мы приняли участие в немецкой телепрограмме «Пинг». Они планировали пригласить другого артиста, но в последнюю минуту он отказался, и за два дня до записи позвали нас. С нами была группа «Статус Кво». Идея заключалась в следующем. Исполнители ездили по разным организациям и выступали в них. Нам выпало дать концерт в больнице. Нужно было танцевать с пациентами, а это оказалось совсем непросто. Кто-то был в гипсе, кто-то в инвалидной коляске. Жаль, что не сохранилось записей. Сегодня эта история кажется столь неправдоподобной, что не помешали бы доказательства. Ричард Парфит и Фрэнсис Росси из статус-кво отплясывали с медсестрами. Нас с пером возили туда-сюда на каталке. Мы сидели в концертных костюмах среди пациентов и врачей. Когда нас вывозили, мы спрыгивали с каталки и запевали "Neverending Love". Безумие. В первые годы была одна сплошная фанера. Трудно сказать, сколько раз мы просто открывали рты и притворялись, что поем. А костюмы у нас были до ужаса страшные. В клипе Neverending Love на мне черное платье из искусственной кожи, осиная талия и длинный треугольный шлейф, из-за чего я еще больше походила на насекомое. Волосы я выкрасила в рыжие и подстригла до плеч, так чтобы по бокам они были слегка короче и как бы подсогнуты внутрь. Не могу сказать, что это удачный выбор. Но таковы были мои первые попытки найти новый стиль, избавиться от более богемного и миловидного шведского облика. Господи, на кого же мы были похожи? С первого дня мы с Пером распределили роли. Я более спокойная, настроенная на блюз и джаз. А Пер — типичный поп-артист, любящий темп побыстрее. Именно эта смесь и стала нашим фирменным стилем. Думаю, своим успехом Роксет во многом обязана существующим между нами различием. Нам с Пером удалось создать нечто особенное, неповторимое, уникальное. Изначально мы планировали писать песни вместе, но скоро от этой затеи пришлось отказаться. Когда речь идет о продуктивности и темпе, Перу просто нет равных. Он всегда мог творить невероятно быстро, да еще и на английском, который мне давался непросто. Поэтому наши роли поменялись. Пер сочинял, а я пела. Эдакая взаимозависимость. Мы выявляли лучшие стороны друг друга и делали акцент на них. В этом была наша сила. Мне всегда хотелось, чтобы Роксет не слишком напоминал Гиллен Тайдер, чтобы не было такой откровенной попсы. Наш первый альбом называется «Pearls of Passion». Примечание, в переводе с английского «Жемчужины страсти». Там есть песня «Soul Deep». Примечание, в переводе с английского «Из глубины души». Именно с нее все и началось. Мне показалось, что Пер написал ее специально для меня. Так зародилось нечто новое. Помню, как я радовалась, что теперь могу петь по-другому. В этой песне было что-то мое, и Перу удалось уловить это. С этого момента он принялся писать так, чтобы это лучше подходило моей певческой манере. Он рассматривал меня как инструмент, с которым можно работать. Знал, какие ноты будут хорошо звучать в моем исполнении и как мне будет комфортнее. В клипе «Саул Дип» видно, что я действительно отрываюсь. Боже мой, вот где были высокие каблуки. И короткое платье, сумасшедший дом. Я танцевала на высоченных каблуках и выкладывалась по полной. На подпевках были Анна Лерюде, Ева Атлинг и Петра Нильсон. В этом видео очень заметно, как мне хотелось вырваться вперед, завладеть сценой и показать всем, на что я способна. «Я устала от шведской монотонности. До этого я вечно должна была стоять где-то у моря и задумчиво глядеть вдаль. А мне хотелось огня». Мари Димберг позже рассказала, что, увидев меня в этом клипе, поняла, из этого что-то выйдет. Театральная обезьянка, жившая во мне, наконец-то смогла проявить себя. Тихоня Мари Фредриксон выпустила коготки. «Когда удается перевоплотиться в актрису, во мне что-то оживает». Наверное, не слишком скромно заявлять, что знаешь, будто сможешь стать звездой мировой величины. Но я действительно знала, что во мне была эта сила. Конечно, мне не приходило в голову кричать об этом на каждом углу, никто все равно бы не понял, даже Пер. Хотя он видел мою страсть, энергию и желание выплеснуть все это. Что-то во мне рвалось наружу. Так много чувств старались прорваться через творчество. Мне хотелось всего и сразу. С самого детства я привыкла к тому, что сама называла подходить. С Роксет же я наконец смогла стать собой. Меня буквально распирало от неуемной энергии. Я занимала всю сцену, бегала, прыгала, танцевала. В мире альбом Pearls of Passion остался незамеченным. Но ведь надо же с чего-то начинать. Пока я работала над своим третьим сольником, After Стормен, Перр писал песни для второго альбома Роксет. Если бы Neverending Love не стала хитом в Швеции, то история Roxette могла закончиться едва начавшись. Возможно, мы с Пером не стали бы больше сотрудничать. И все же теперь мне приходилось трудиться на два фронта. Честно говоря, не знаю, как я все успевала. Моя сольная карьера была на пике, а я с головой ушла в новый проект Roxette. Мы продали 250 тысяч пластинок After Storming. Как я уже упоминала, Чейл Андерсон из EMI считал, что я не должна разрываться. По его мнению, две мои роли конкурировали друг с другом. Но внутри меня самой эта конкуренция отсутствовала напрочь. Выйти на мировую сцену с Роксетт — вот о чем я мечтала больше всего. Мы придумали футболки с надписью «Сегодня Швеция, завтра весь мир». над нами смеялись, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. А потом пошло-поехало. В 1987 мы с Евой дальгран и группами «Оруп» и «Ротата» отправились в турне рок ранд рейкет Мария Димберг пригласила на наши концерты представителей звукозаписывающих компаний из Германии, Италии и Бельгии. Лед тронулся. Нам очень помог Андерс Херлин. Именно благодаря ему появился тот самый знаменитый звук-роксет. После нашего первого сингла Кларенс решил набрать собственную команду музыкантов. Пелли Альсинг на ударных, кстати, он с нами с тех самых пор, а гитариста Стафана Астнера сменил Юнас Исаксон. На бас-гитаре остался Томми Кассамар. Услышав The Look, мы с Кларенсом в один голос заявили «Это лучшее, что Пер когда-либо сочинял». Примечание The Look в переводе с английского «прекрасно». «Какой классный новый трек!» Во время записи Юнас Исаксон шутливо подбирал разные аккорды. Вдруг он заиграл фрагмент из бетловской «I want to tell you». Примечание. В переводе с английского «Я хочу рассказать тебе». Кларенс услышал это и попросил повторить фрагмент еще раз. И вот эта самая часть и попала в конечный вариант песни. Как раз с нее и начинается «The Look». Мне очень понравилось это несколько грубоватое, сырое вступление. Когда Пер представил мне «Dangerous», я ее совсем не оценила. Примечание «Dangerous» в переводе с английского «опасное». Мне песня показалась слишком ласковой, какой-то детской, что ли. Пер решил исполнить ее в турне «Rock Run Tricket», но я отнеслась к этому скептически. Но сейчас, по прошествии стольких лет... Могу сказать, это одна из моих любимых композиций. После выхода альбома «Look Sharp» в октябре 1988 года Перс заснял на видео, как мы с Кларенсом торжественно клянемся побриться на лыса, если до Рождества в Швеции не купят 170 тысяч этих пластинок. Ровно столько копий альбома «Pearls of Passion» продалось за два года. Примечание «Look Sharp» в переводе с английского «Смотри в оба». Три недели. Повезло, мы сохранили волосы. Наш второй альбом «Look Sharp» в мгновение ока стал бестселлером. Я все больше понимала, какой хочу быть. Перед фотосессией с Матиасом Эдвалем для обложки сингла «It must have been love» я коротко подстриглась и перекрасилась в блонд. Я сразу поняла, короткие светлые волосы — это мое. Что касается одежды, то здесь я все сильнее склонялась к рокерскому стилю. Например, мне всегда нравились кожаные куртки, кожаные брюки и тяжелые ботинки. Однако мечта о прорыве в США пока не сбылась. Представители нашей звукозаписывающей компании в Америке отказались принимать The Look. Мол, американское радио ни за что не станет крутить песни какой-то шведской группы. Своим успехом в США мы обязаны истории, которая уже стала легендой. Американец Дин Кушман в рамках программы студенческого обмена приехал в шведский город Бурос, а перед возвращением домой купил альбом «Look Sharp». Он ему так понравился, что Дин отнёс его на американскую радиостанцию в Миннеаполисе, штат Миннесота. У них была программа, где можно было заказывать песни. Пластинка провалялась какое-то время, но потом Дин Кушман позвонил на радио и попросил вернуть её. Диджею стало любопытно, чем это Дина так привлёк этот альбом. И он поставил первый трек The Look. Остальное вам известно: Эту песню принялись крутить радиостанция за радиостанцией. Американская публика оказалась во власти безумного текста Пера: Раз, два, три, четыре. С мужской походкой, с тяжелым ударом. Она, юная обманщица, никогда ничего не боялась. На вкус как дождевая капля, она действительно прекрасна. Связанная с небом, ведь у небес есть номер, когда она вертит мной. Поцелуй этот цвет. Ее любовь дикая собака, она действительно прекрасна. Текст безумный, но все же такой прекрасный. Когда персочинял его, он просто записывал все слова, которые приходили ему в голову и укладывались в ритм, лишь бы было что спеть для демо-версии. Он хотел потом все переписать, думал, что эту песню исполню я, а припев будет «He's got the look». Примечание. В переводе с английского «Он прекрасен». Но позже Пер решил. Бессмысленный набор слов так хорош, что его стоит сохранить. А я сочла, что в его исполнении композиция звучит куда лучше, чем в моем. И песня начала взбираться на вершины хит-парадов. Никогда не забуду, как «The Look» оказалась сразу на 50-м месте одного из американских билбордовских чартов. Важен был сам факт — мы попали в американский хит-парад. Когда сингл занял первое место, Перс сидел дома в Хальмстаде, а я в Стокгольме. Я отметила это событие в кафе «Опера» вместе с Бьорном Скифсом, которому в свое время тоже удалось добраться до верхушки американского хит-парада с песней «Hooked on a Feeling». Примечание. Хук Таннфеллен. В переводе с английского одурманен чувством. Когда мы собрались в Нью-Йорк записывать клип на песню The Look, у меня даже не было загранпаспорта. Режиссер Питер Хит хотел, чтобы мы с Пером выглядели на экране как настоящие мировые звезды. Больше всего внимания уделялось мне, потому что в конце клипа я должна была спеть, сидя на унитазе. Я была полностью одета, крышка унитаза опущена, и все же подобные кадры шокировали общественность. В американской прессе даже вышла статья с заголовком «She's got the loo. Примечание. «She's got the loo. в переводе с английского «у нее есть унитаз». Для живущей во мне театральной мартышки сама по себе запись видеоролика уже предел мечтаний. За годы карьеры нам посчастливилось работать с поистине чудесными режиссерами, благодаря которым появились замечательные клипы. В общем, вот так все и закрутилось. Мы четырежды занимали первую строчку в американских хит-парадах. Это было бесподобно. Мы о таком не могли и мечтать. Второй песней, которая оказалась на вершине американского чарта, стала «Listen to a heart», вышедшая в 1989 году. Примечание «Listen to a heart». В переводе с английского: «Прислушайся к своему сердцу». Пер написал ее после разговора с другом, который рассказал ему о непростых семейных отношениях. И Пер дал совет: «Слушай свое сердце». Клип мы записали в развалинах Боргхольмского замка, так захотели американцы. Примечание. Руины Боргхольмского замка, бывшая крепость на шведском острове Эланд, разрушенная пожаром в 1806 году. Нас снимали с вертолетов, а мы стояли на сцене перед огромной аудиторией и пели. Зрителям раздали бенгальские огни. Я была в коротком черном платье, босиком. Клип получился очень атмосферным. Третьим хитом, добравшимся до вершины хит-парада, стала песня It Must Have Been Love. Мы записали ее еще перед Рождеством 1987 года и назвали It Must Have Been Love Christmas for the Brokenhearted. Примечание. В переводе с английского «Должно быть, это была любовь. Рождество для разбитых сердец». В Голливуде начались съемки фильма, и Пера попросили написать к нему какую-нибудь композицию. Сюжет казался незамысловатым из серии «Парень влюбляется в девушку». В фильме снимались Ричард Гир и пока еще малоизвестная Джулия Робертс. У Пера не было времени сочинять что-то новое, и он отправил наш рождественский сингл. Режиссер Гарри Маршалл был сражен на повал. Правда, пришлось немного переделать текст, чтобы он лучше подходил сюжету. Мы не могли петь о Рождестве. Кстати, сюжет тоже несколько изменили, подогнав его под песню. Так «It must have been love» стала главной композицией фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Разумеется, мы и предположить не могли, что этот фильм станет одним из самых знаменитых в мире. Наш четвертый хит номер один в США — Joyride. «Hello, you fool, I love you». Эти строки придумал Пер, увидев записку Осы на кухонном столе. Примечание. В переводе с английского «Привет, дурачок, я люблю тебя». Она так и написала, только на шведском. «Hei, din tog, jag als kardig. Примечание. В переводе со шведского «Привет, дурачок, я люблю тебя». Клип снимался в пустыне недалеко от Лос-Анджелеса. Мы с Пером сидели в красном «Феррари» и играли на гитарах. Что я помню о съемках, стояла ужасная жара, а американцы, с которыми мы работали, вели себя как настоящие профессионалы. В Америке знают наши песни, и все таки там мы с Пером так и остались малоизвестными артистами. У нас никогда не было такой популярности, как в других странах. Жаль, конечно. В остальном же успех «Роксет» в мире можно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы. Песни «The Look» и «Джойрайд» одновременно занимали вершины хит-парадов в 26 странах. Деньги потекли рекой, и я купила квартиру на весь этаж на улице Вестманагатон. Это была прекрасная трёшка с балконом. Моя первая собственная квартира, которую я обставила целиком и полностью сама. Я всегда мечтала о рояле. Его мне хотелось купить во что бы то ни стало. В стокгольмском районе Васастан мечта наконец-то осуществилась. У меня появился рояль фирмы Бёзендорфер. Никогда не забуду, как его вносили. Он был просто гигантский. Его поднимали аж четыре человека. Меня до сих пор переполняет счастье при мысли о рояле. Часто вспоминаю об этом, сидя за ним здесь, дома, в Юрсхольме. На нем обожает играть вся наша семья. Как же я гордилась статусом поп-звезды, мировой звезды. Подумать только, это моя работа. В детстве о таком я и мечтать не смела. Бывало, на сцене мы с Пером просто встречались взглядами, и от происходящего начинала кружиться голова. «Вот теперь мы успешны», — порой говорил он. И я не могла не согласиться. «Да, теперь мы успешны». Иногда мы смотрели друг на друга и не могли поверить, что это правда. Как нам это удалось? Невозможно описать все, через что прошли пер, я и группа. Триумфальное шествие, равного которому, пожалуй, не найти. Страна за страной. Огромные стадионы, забитые до предела. Германия, Голландия, Австралия, Россия. Мы побывали более чем в сорока странах. Я обожала придумывать разного рода театральные штучки. Например, во время турне «Лук Шарп» я появлялась на сцене в чёрном парике. После очередной песни я срывала его и снова становилась собой, коротко стриженной блондинкой. Публика приходила в дикий восторг. Все это было еще до распространения интернета, поэтому каждый раз эффект получался колоссальный. Тур в поддержку альбома «Джой Райт» оказался еще масштабнее, истерия нарастала. Странное ощущение, когда вдруг превращаешься в мировую звезду, но в душе остаешься прежним человеком. Я чувствовала себя крутой, занимала всю сцену. Это было волшебное время. Многие считали, что Рексет это я, что это мой сценический псевдоним. Мне и впрямь удалось выйти на первый план. Вот что интересно: я никогда не боялась сцены. Меня пугало многое, но только не пение и не сцена. Я будто бы ждала, когда меня выпустят на огромный стадион, где я смогу показать себя в лучшем виде. Не знаю, где вся эта сила пряталась раньше. Будучи исключительно шведской певицей, я излучала задумчивость и интровертность, но тут, боже! Сцена придавала мне силы и уверенность. Оскар откопал старые записи, о которых я уже и думать забыла. Какая во мне была безумная энергия! Как я вела за собой зрителей, когда бежала из одного конца сцены в другой. Роксет — очень оптимистичная группа. Вокруг нас не происходят скандалы, и мы дарим поклонникам хорошее настроение. Мы всегда стремились заряжать людей положительной энергией. Спросите, что нам хотелось бы дать фанатам, и мы ответим. Позитив. Кто-то, правда, критиковал нас за выступление в Китае. Примечание. Группа Раксет стала второй в мире после британской «УАМ», получившей разрешение на выступление в Китайской Народной Республике. Концерт состоялся 19 февраля 1995 года и стал значимым событием для страны. Многие увидели в выступлении политический подтекст. За согласие выступить в Китае группа не только удостоилась похвалы, но и подверглась резкой критике. «Но мы всегда говорили, мы вне политики и играем для народа, А еще мы верим, что дарим людям тепло и счастье. Нам показалось, что для китайских зрителей мы сделали что-то важное, и в их ответной реакции не было закрытости, но ощущались любовь и радость. На стадионе кто-то повесил растяжку с надписью «One world, one unity». Примечание в переводе с английского «один мир, одно единство». Вот в этом был политический подтекст. Из западных артистов в Китае выступали, по-моему, только уам, а вот Rolling Stones и другим популярным группам играть там не разрешили. Единственное, что нам попытались запретить, так это петь «Making Love». Примечание, в переводе с английского «Занимаясь любовью», строка из песни Rockset «Slippin' in my car». Но мы не послушались. Думаю, на это даже и внимания никто не обратил. «В нашей группе нет баламутов и буянов, и это еще один способ нести добро в массы». Правда, один раз я все таки решила поиграть в суперзвезду. Дело было в Цюрихе. Я жила на верхнем этаже роскошного отеля. В гости приехал мой друг Пер Ларсон. Мы не хотели ужинать в ресторане и заказали еду в номер. Тарелки были накрыты большими металлическими крышками. И вдруг в меня будто бес вселился. «Сейчас я всем покажу, что я рок-звезда!» — сказала я Перу и открыла окно. Посмотрела, нет ли кого внизу. «И как! Швырну эти серебристые крышки! Вот звонуто было! А я впала в эйфорию! Подумать только! У меня хватило духу! Я смогла!» Пер сказал. «Правильно, Мари, давай, покажи, где раки зимуют!» Мы смеялись над этим весь вечер. Как можно описать певицу Мари Фредриксон тех лет? Я чувствовала свое превосходство. Никого не боялась. Относилась ко всему примерно так. «Не выводите меня из себя». Наверное, это наследие детства. Были моменты, когда не перейти черту было непросто. Помню, мы только-только познакомились с Микки и собирались лететь из Парижа в Сан-Паулу, В то время я носила кожаные брюки и солнечные очки и направо и налево раздавала автографы в аэропортах. И вдруг, когда мы пытались распечатать посадочные талоны, что-то случилось с автоматом. Разумеется, мы летели первым классом. Но Микке почему-то досталось место не рядом со мной. В соседнем же кресле оказался абсолютно незнакомый мне человек. Стюардесса попросила меня не менять место во время взлета, но я отказалась. Я хотела сидеть с Микке и точка. В итоге из кабины вышел пилот и сказал, что в самолете главный он. Либо я сажусь на свое место, либо выхожу. И вот тогда я в первый и, возможно, в последний раз в жизни сказала. «Вы знаете, кто я?» Он знал, но ответил, что полетит в любом случае со мной или без меня. Я была влюблена и продолжала стоять на своем, отказывалась сдвинуться с места. Всего за три секунды эту проблему разрешил администратор гастролей Туртуса Нильсон. Он просто попросил моего соседа поменяться с Микки местами. Тот с радостью согласился. «Ужас! Мне до сих пор стыдно за ту выходку». Хотя время от времени мне все же нравилось переходить границы дозволенного. Кстати, потом весь полет бортпроводники стояли в очереди, пытаясь заполучить мой автограф. Перелеты с Роксет не всегда проходили гладко. Как-то мы летели из Буэнос-Айреса в парагвайский Асунсьон. Боже, мы попали в настоящий тропический шторм. Сверкали молнии, гремел гром, и все, как ненормальные, глотали рюмку за рюмкой, чтобы хоть чуть-чуть притупить страх. Вдруг в самолет попала молния, и свет погас. Мы приземлились, а примерно через полминуты шторм добрался и до аэропорта. Вот уж и впрямь разверзлись хляби небесные. Мы прошли в зал прилета бледные и пьяные, а там команда телевизионщиков. Они тут же стали протягивать к нам с перен микрофоны и спрашивать наше мнение о Булафе-Пальме. Подобрать подходящий ответ на вопрос удается далеко не всегда. Не получилось и в тот раз, когда мы вообще с трудом могли говорить. Или вот еще один случай. Мы летели из Лондона в Токио, ужасно устали, а журналисты хотели любой ценой взять у нас интервью. При этом их интересовало лишь одно — «Если бы мы были деревьями, то какими?» Пер ответил — «Новогодней елкой», а я, по-моему, вообще промолчала. Жизнь гастролирующих музыкантов необычна. Во время тура в поддержку альбома Joyride мы почти год мотались по миру и дома бывали крайне редко. Можно сказать, мы жили в заперти. Из отеля невозможно было выйти. Всюду поклонники, пытающиеся разорвать тебя на части или чего-то ожидающие. Меня постоянно окружали телохранители, и так было во всех уголках земного шара. Но когда турне закончилось, осталась лишь пустота. В Швеции, в своей квартире на Вестманагатан, я жила совсем одна. Находясь в других странах, я мечтала скорее вернуться домой, Но по возвращении начинала рваться прочь, хотела вновь куда-то уехать. На сцене все было прекрасно, а вот за ее пределами жизнь становилась невыносимой. Для меня гастрольная жизнь ассоциировалась с одиночеством. После концерта я нередко плакала в гримерке от усталости, от одиночества, от непонимания. Пер уже давно познакомился с Осой, и она всегда ездила с нами в турне. Конечно, я общалась с другими членами группы, но мне не хватало кого-то по-настоящему близкого. Любовь и музыка всегда идут рука об руку. У меня случались романы, но эти отношения нельзя было назвать прочными или долговечными. На сцене и в студии я пела о любви, которой у меня не было. Вот что огорчало меня больше всего. Все в нашей группе покидали сцену и с головой погружались в личную жизнь, но не мы с Пером. «Ты не можешь быть собой, ведь куда ты не пойдешь, тебя узнают. Необходимо постоянно носить маску». Иногда я звонила маме, но разговор не клеился. Она просто-напросто не понимала, где я, и не принимала всего этого. Да и мои рассказы не слишком-то впечатляли ее «В США?» — да. И тут же начинала говорить об Эстро Юнгбю. Гораздо чаще я созванивалась с Стиной, запираясь в номере отеля с бокалом вина. О, сколько же мы болтали. Только представьте себе все эти счета за телефон. Но для меня это было очень важно. Возвращение в пустую пыльную квартиру после гастролей вызывало во мне лишь чувство опустошения. Хотелось тут же из нее сбежать. Я была не в состоянии просто успокоиться, остановиться, отдохнуть. При этом бесконечные поездки отбирали немало сил. Постепенно я начала впадать в депрессию. В итоге я поняла, нигде в мире нет места, где мне было бы комфортно. В моей душе нет гармонии, и у меня нет дома. Казалось, существовало две меня. Одна я — женщина на сцене, полная уверенности и совершенно бесстрашная. Вторая — женщина вне сцены, вечно сомневающаяся в себе. И да, я знаю, что низкая самооценка и неуверенность в себе — разные вещи. Профессиональная деятельность в то время не вызывала вопросов. Я прекрасно понимала, что делаю, и верила в свои силы. Я ведь всегда знала, что хорошо пою. Всегда обожала сцену и могла выразить себя на ней. Эта роль давалась мне все лучше и лучше. Но человек за пределами сцены — это вовсе не храбрый артист. До встречи с Микки растерянность и неуверенность овладевали мной все сильнее с каждым днем. Чем больше людей было вокруг меня, тем острее я ощущала одиночество, когда возвращалась в гостиничный номер. В поездках трудно отказаться от выпивки. «Ну что, пропустим по рюмочке?» Эта фраза звучала регулярно. Я пила слишком много. Стресс, одиночество, вечеринки, нахлынувшие чувства. Напиться было нетрудно. Если бы не моя болезнь, я бы, наверное, спилась окончательно. Во время гастролей спиртное всегда льется рекой. У меня была необычная жизнь, но ощущение, что я несчастна, обусловлено вовсе не гастролями. Неуверенность в себе преследовала меня с самого детства, с того дня, когда мы узнали о смерти Анны Лисы. Тогда-то во мне и поселилась боль, которую я пыталась не подпускать слишком близко к сердцу. Я не хотела изо дня в день, так сказать, пережевывать ее, и каждый раз предпочитала воскликнуть ⁇ Юху, давайте-ка выпьем ⁇ У меня напрочь отсутствовало желание останавливаться. Я просто не находила в себе смелости сделать это. Да и времени особо не было, ведь популярность пришла ко мне в одночасье. Мы так много ездили, что однажды в Японии я даже уснула во время очередного интервью. Вместо меня в тот день на вопросы отвечала Мария Димберг. Да и разница во времени частенько давала о себе знать. А еще в турне остается много свободных часов. Иногда я приглашала друзей. Дома я ведь вообще ни с кем не общалась, поэтому было здорово, когда кто-то мог вот так просто взять и приехать. Один раз Пер Ларсон решил навестить меня в Сиднее и остановился в моем люксе. И вот мы сидим и болтаем о том, о сем, Вдруг начался ливень. И я, не задумываясь, сказала, «Боже, надо убрать садовую мебель». Пер до сих пор со смехом вспоминает эту историю. «Я захотела убрать мебель с балкона в Швеции во время дождя в Сиднее». Но такое происходило постоянно. Поездки выматывают, и легко перестать понимать, где на самом деле твой дом. Пожалуй, лучшее в крупных заработках, которые у тебя появились, это возможность помочь друзьям и близким. Для мамы, страдавшей от болезни Паркинсона, я наняла личную помощницу. Кому-то из родственников я оплачивала зубные протезы, кому-то просто давала деньги. Оказывать помощь семье было неимоверно важно для меня — Тем более, что всю жизнь мы едва сводили концы с концами. Те, кто вырос в бедности, обычно готовы делиться при первой же возможности. А однажды я пригласила в Калифорнию Еву Атлинг. У нее только-только родился ребенок, и ей хотелось немного развеяться. Эта поездка стала моим подарком ей на сорокалетие. Как же здорово мы провели время. Но один раз я все же обиделась на Еву, и на днях она напомнила мне об этом. В тот день мы заказали завтрак в номер, и Ева начала ныть: "Монбекон пережарен". И тут я не выдержала. Мы были в Сан-Франциско. Привозишь ее, понимаешь ли, в фешенебельный отель, заказываешь ей самый дорогой в мире завтрак, а она еще и недовольна. Но в целом я, конечно, всегда любила приглашать тех, с кем мне хорошо. Кстати, это в какой-то степени помогало компенсировать личную жизнь, которой я была полностью лишена дома. Вскоре после нашей встречи с Микки Роксет отправились в турне по Южной Америке. Я была счастлива, влюблена, и гастрольная жизнь больше не тяготила меня. У меня словно открылось второе дыхание. А то, как нас встретила тамошняя публика, просто невозможно описать словами. Когда мы впервые туда приехали, я была в шоке. То внимание, которое нам оказывали поклонники, необычайно укрепляло веру в себя, но при этом местами пугало. Люди хотели слишком многого, и порой нам становилось не по себе. Нас повсюду сопровождали телохранители, поэтому все прошло хорошо, но все же было жутковато. Фанаты колотили по стеклам машины, старались потрогать нас. Но я считаю, что мы с пером все же выдержали это испытание славой. Мы ведь оба из сельской местности, а значит, близки к народу. А знаете, какой момент для меня самый счастливый в любом концерте? Та секунда, когда только появляешься на сцене и слышишь реакцию зрителей. Представьте, я на сцене, скажем, где-нибудь в Сан-Паулу, кричу шестидесяти тысячам зрителей «Are you ready?», а в ответ оглушающий крик шестидесяти тысяч голосов «Yeah!». Стоит только подумать об этом, у меня по коже бегут мурашки. Наше южноамериканское турне началось 20 апреля 1992 года в Монтевидео. Пришло 23 тысячи человек. Затем мы поехали в Буэнос-Айрес. Там нас ждали уже 50 тысяч зрителей. Впрочем, как и следующим вечером. Мы отыграли 11 концертов, и результат превзошел все ожидания. При этом в успехе рок было и нечто пугающее. Например, в Рио-де-Жанейро на концерт пришло 100 тысяч человек, и один погиб, пытаясь пробраться поближе к сцене. Мы просто не могли контролировать такую толпу. Мы с Пером воспринимали успех по-разному. Он хотел двигаться дальше. Достигнув цели, он всегда стремится получить что-то большее, пытается сделать великое еще более великим. В нем очень силен дух поп-звезды. Он следит за всеми чартами и продажами и считает совершенно естественным, что у его дома или отеля должны дежурить фанаты. Пер привык жить на сумасшедшей скорости. К примеру, он всегда готов дать интервью. Я же с самого начала их откровенно ненавидела. Для меня все эти расспросы — настоящая мука. В те годы мне поступало много предложений о сотрудничестве. Например, мне предлагал спеть дуэтом Питер Сеттера из группы «Чикаго», выпустивший хит Gloria of Love». Примечание «Gloria of love», в переводе с английского «Триумф любви». Несколько раз с подобным предложением звонил Ричард Маркс, написавший хит «Right here waiting». Примечание, в переводе с английского «Жду здесь». Но я отказывалась. У меня не было ни сил, ни времени, и мне не хотелось лишний раз куда-то ехать. Это может показаться странным, но в моей жизни хватало стресса. Всех дел все равно не переделать. Но есть одно исключение. Когда со мной связался Фрэнк Синатра, я была не просто польщена. Меня это заинтересовало. Он собирался записать альбом дуэтов с разными певицами. Помню, мы были в нашем летнем доме в Хавердале. Почтальон принес посылку с кассетой. Я могла выбрать одну из трех песен. Юсефин тогда был всего год. Мы поставили пленку, и мне невероятно понравилась композиция «My Funny Valentine», Примечание. В переводе с английского «Моя забавная Валентина». Мы пошли на кухню готовить завтрак, а Юсефина осталась в гостиной. Когда мы вернулись, она уже сидела в море кассетной пленки. Никогда этого не забуду. Мне действительно очень хотелось принять участие в этом проекте. Но в итоге Синатра записал треки с американскими кантри-певицами. Вообще я жалею только об одной упущенной возможности. В 1992 году перед Олимпийскими играми в Барселоне мне поступило предложение спеть дуэтом с Пласида Доминго. Но дело у меня тогда было по горло. Я прекрасно понимала, во что это выльется. Снова поездки, напряжение, где взять силы. А сейчас жалею. Я бы хотела выступить с ним. Вплоть до появления альбома Joyride мы с Пером были одинаково вовлечены в процесс работы над песнями. Он, Кларенс, Андерс Херлин и я все делали вместе. Подкидывали идеи, аранжировали, разыскивали новые приемы. В студии царила невероятно творческая атмосфера, энергия била ключом. Ну а со временем, работая над аудиодорожками, по большей части стали заниматься только Пер и Кларенс. Наверное, связано это в основном с тем, что у меня появилась семья. Вначале мне казалось, что Пер не совсем понимает, как можно сбавить темп просто потому, что у тебя родились дети. Он постоянно думал о будущем, хотел открывать все новые и новые двери. В 1994 году вышла наша пятая пластинка «Crash Boom Bang». Ее мы записали на Капри, когда Юсифин была совсем крошкой. Помню песню «Sleeping in my car» мы включили в альбом в самую последнюю минуту. На тот момент в нашей группе дети были только у Пелли Альсинга и у меня. И вот на меня начали наседать. Пора отправляться в очередное турне. Никто не понимал, как можно иметь другие приоритеты. Все считали, что мы снова должны задать жару. Но когда дети стали появляться и у других членов Раксет, их взгляд на ситуацию изменился. И все же я с нетерпением ждала этих гастролей. Я много тренировалась, чтобы снова прийти в форму, плавала и бегала. А потом мы дали 81 концерт на четырех континентах. В 1996 году родился Оскар, и я решила немного отдохнуть от рок -сет. Мне была нужна пауза. В те годы я записала новую сольную пластинку вар с хитом «Tro». Примечание в переводе со шведского «в такое время, как наше» и «Вера». Перерыв продолжался до 1998 года. А потом мы отправились в Марбелью, чтобы записать очередной альбом «Have a nice day». Примечание, в переводе с английского «хорошего дня». С января по апрель вся группа жила на хуторе недалеко от Марбельи. Многие взяли с собой детей и свою вторую половинку. Приехала и Марика Элленсон с дочерью Эллой. Девочке был всего годик, Оскар был не намного старше. Мы начали работать с новым продюсером, Михаэлем Ильбертом. До этого он сотрудничал с Гелен Тайдер и группой Brainpool, которая какое-то время выступала на разогреве у Roxette. Пер уверял, что нашел отличное гитарное звучание. В то время все балдели от гранжа. Его влияние прослеживается и в нашем альбоме. Ну, а я фактически лишилась права голоса. Михаэль оказался очень авторитарным и морально сильным. Общался он исключительно с Пером и Кларенсом, меня же подавлял и доводил до слез. Ильберт постоянно заставлял все перепевать, а Пер с Кларенсом будто и не замечали, что происходит. Они не видели, как меня пытались сломить. Казалось, я все делала не так. Раньше пение доставляло мне радость, но тут я вновь утратила уверенность в себе. Пер, Кларенс и Михаил Ильберт, трое мужчин и я, и меня все чаще игнорировали. Решения принимали мужчины, а мое мнение никого не волновало. Я начала терять терпение и в итоге просто ушла. Когда в 2001 году мы записывали альбом «Room Service», я не чувствовала особого вдохновения. Примечание, в переводе с английского — «обслуживание номеров». Просто-напросто потеряла интерес. Помню, как должна была записать вокальную партию для песни «Milk and toast and honey», Примечание в переводе с английского «молоко, тост и мед. Я тогда поехала в студию на такси и попросила водителя подождать, чтобы не оставаться с этими людьми ни одной лишней секунды. Вот такая была атмосфера. Не могу сказать, что с Роксет что-то не складывалось. Просто у нас были разные цели. Мы были близкими друзьями, но случались и разногласия, так что порой нам было необходимо отдохнуть друг от друга. Помню, как я злилась, когда мы записывали... «Dressed for success». Примечание. В переводе с английского «Оденусь для успеха». Пер с Кларенсом бурчали, пытаясь что-то объяснить, и этим вывели меня из себя. Я никак не могла понять, чего они от меня хотят. Я накричала на них, зашла в студию злая, как собака, и спела песню с первого раза. Всем понравилось. Мы с Пером создавали рок по кирпичикам, при этом чудесно проводя время. Этого я никогда не забуду. Черт побери, как же было весело. Юмор Пера это что-то. Но в конце концов я устала. Устала от всего. Перечитывая свои дневники 2000 и 2001 -го годов, я нахожу записи о постоянном недовольстве концертами. В ли в 2000 году я даже отметила, когда же все это кончится. Казалось, мы достигли предела. Быть может, опухоль появилась у меня уже тогда и давала о себе знать таким вот образом. Я не испытывала удовольствия ни от чего, что было хоть как-то связано с Роксет. Незадолго до моей болезни мы с Пером решили сделать перерыв. Инициатором выступала я. Пер не сопротивлялся, так что мы разошлись без скандалов. Мне даже показалось, будто у него камень с души свалился. Нам нужно было время. Мы договорились выступить на «Night of the Promes», а потом взять тайм-аут. Концерт в рамках этого проекта виделся нам чем-то вроде финала. Но выступление не состоялось. Вместо него я оказалась в больнице.